Малой догрызал лягушку. Тонкие сладкие косточки хрустели на крепких зубах. Лягушка попалась шустрая, да еще и большая. Ловить ее было весело, а есть вкусно. Мясо упружистое, сочное. А потом волчонок развалился на мшистой земле и покатался сбоку бок Полежал на пузе, понаблюдал за букашкой, бежавшей по травинке. Опрокинулся на спину, послушал шум ветра в кронах. Все было хорошо, но скучно. Серый по своему обыкновению подкрался неслышно. Как у него так получается? Ерец отвернулся, делая вид, что батя ему не интересен Но тот кувыркнулся, меняя обличье, и сильной рукой сгреб волчонка за холку, оторвал от земли, поднял к глазам. Что за вычуры? Малыш, как всегда это бывало, срабел, Зажал хвост между задних лап и виновато потупился. Серый опустил его обратно, заставил перекинуться. «Ну?» — строго спросил он. Ерец шмыгнул носом. «Ты все уходишь надолго, этих с собой уводишь, а я тут остаюсь». И он насупился, обиженный тем, что вожак совсем про него позабыл, оставляя на попеченье старших, которые были ему чужими. Стая разрослась, да еще эти появились. Так Ерец называл матерых, примкнувших со своими семьями к серому и ходивших с ними на охоту. Простых волков эти с собой не брали, боялись переяриться. Но и сами возвращались такими, что не подходи, лютые, страшные, спьяневшие от крови. Иногда прихватывали друг друга за ляжки, когда не могли поделить волчицу. Начинали грызться, свирепствовать. Но батя лихо их разнимал, и волчицы все были его. А про ярца вожак не вспоминал. Так, цапнет зубами за холку и будет. Глупый тосковал, обижался. Один раз чуть было не сбежал, но вовремя опамятовался. Куда бежать? Что делать? Диким стать? но уж нет. «Тошно тебе», — тем временем спросил мужчина, вытягиваясь на траве. Мальчонок кивнул. В стае не было никого ему по возрасту. Он у них единственное дитё, всем до кука. «Нынче снова к подружке твоей пойдём. Беседы есть до тамошних. Вот и наиграешься». Тяжёлая рука взъерошила волосы на затылке. «Там ребятишек много. Своди их плотину бобровую поглядеть. Да по реке выше подун есть, а возле него камень старый, на человеческий череп похож». «Брешешь!» — Ерец аж сел от такого известия. «Как есть, говорю», — усмехнулся Серый. «Череп, а в глазницах мох». «Далеко?» «Не шибко», — Малой заерзал. В лебяжьи переходы они отправились следующей ночью. С этими. Две волчицы, три переярка один матерый. Красивые. Ерцу вовек таким не сделаться, чтобы мышцы буграми, что прыжок тягучий, легкий, а лапы большие и сильные. Он глядел, завидовал. Хорошо им, охотятся с батей. А от таких, как он, малой, какой толк? Пока еще вырастет. А и вырастет, этим не станет. Обузой только, корми его. Зачем такой стая? Он глодал сам себя, забыв, что в стае, кроме этих, немало подобных ему, самых обычных и таких же бесполезных, только они были старше. Юна сидела на крылечке, пеленала в рогожку соломенную куклу. «Ой, давно вас не было!» — обрадовалась девочка и вполголоса сообщила. «А батя с дядькой Званым все на твоего ругались. Ой, ругались!» И тут же забылась, глаза заблестели. «А надолго вы?» Ерец ответил с достоинством. «Как беседа сладится!» Девочка понятливо закивала, но потом простодушно сказала. «Не сладится! Дядька Зван старшего твоего припадочным называл. Говорит, мол, все у него без ума, на одной злобе. Так ты с ним живешь? Не обижает тебя?» Она с жалостью заглянула мальчику в глаза. Тот насупился от обида за вожака и буркнул. «Батя самый лучший, а твой дядька Зван дурак!» Юна тут же вспыхнула. «Что ж говорят про твоего батя, что лютый больно? А правда, будто он людей грызет и вас учит. Тебя не учил?» Малой уже пожалел, что пришел к этой болтушке. От ее слов было и обидно, и горько. Чего понимала. А ведь все лето они водили дружбу. Когда Серый наведывался в лебяжьи переходы, обязательно брал с собой щенка. Ребятишки встречались и подолгу играли. А уж сколько раз наверх сбегали... Вовсе без счёта. Правда, и попадала за это. Ерца-то батя никогда не ругал. Говорил, мол, волк не пёс, на цепь не посадишь. Бегай, коли ноги есть. Когда вам ещё наиграться? Но Юня нагорала, если узнавали. «Ничего он не учит», — буркнул обиженный мальчик. «Ты сердце-то не держи», — попросила подружка, почувствовав его горечь. «Боязно только. Меня заругают, если опять с тобой убегу. А то и всыплют». После этих ее слов ерец совсем сник. Даже слезы на глаза навернулись. А он-то... «Ну и сиди тут», — буркнул мальчик. «А я ей череп показать хотел каменный. У, хухря!» «Сам ты, хухря!» — обиделась она и тут же спросила. «А что за череп?» «За плотиной бобровой». «Да ну!» «Чтоб мне пусто было». «А далече идти-то?» — протянула девочка. «Вот и не ходи». «Дак со мной братья попросились, и сестра. Сведешь?» «Со мной же нельзя, заругают», — из вредности напомнил малой, в душе радуясь, что подруги все же интересно. Девочка потупилась. Отец и впрямь просил не ходить больше с волчонком, не водить с ним дружбы. Сказал, со зверем шутки плохи. Но юна не понимала, что не так с Ерцом, таким серьезным, смелым и любопытным. Да и на череп страсть, как хотелось посмотреть. В пещерах было спокойно, но ведь и скучно тоже. Камень, дэха. То ли дело наверху, там пахло землей, травой, хвоей, водой и ветром. Они улизнули незаметно, когда старшие собрались в избе дядьки Звана. Лес встретил пятерых ребятишек согласным шумом высоких крон и мерцанием звезд. Ночь казалась бесконечной и тихой. Плодовник подходил к концу. За бобровой плотиной наверсту вверх по течению реки и впрямь сыскался подун. Вода, журча, лилась с невысокого каменного уступа, в стороне от которого над потоком навис гранитный лоб мшистого валуна. — Ой, и впрямь череп! Юна восторженно сложила ладошки на груди. — Экая громадина! Стеха, ты поди целиком в рот, к нему поместишься! Ерец молчал гордо и произведенным впечатлением. Мальчата уже полезли по каменистому склону, когда волчонок почуял «Стойте!» Он вдруг припал к земле, с ужасом втягивая носом в воздух. Ребятишки замерли, испуганно переглядываясь. У них не было звериного волколачьего нюха, и оттого испуг Ерца, вызванный неведомой опасностью, показался страшным вдвойне. «Что там?» — негромко спросил Стеха. Юнин двоюродный брат. «Тихо!» — одними губами ответил Ерец. В этот миг ветер донес запах. У волчонка мутился рассудок. Пахло человеком, пахло смертью. Он никак не мог этого понять. Как человек может пахнуть не одуряющим сладким запахом крови и плоти, а мертвичиной? «Охотник?» — спросил дрогнувшим голосом Стеха. Лицо его сделалось бледнее луны, висящей в черном небе. Малой почувствовал, как от страха подводят живот, потому что Стеха угадал, охотник. Лишь теперь волчонок понял, какую глупость они пятеро совершили, уйдя так далеко от взрослых, от пещер, от безопасной черты. Но ведь батя, он не предупреждал, что надо бояться, что тут может быть нахоженное место. Напротив сказал, сходите, поглядите, там тихо. Голова кружилась от запаха, захотелось в кусты, потому что кишки постыдно прихватывало от ужаса. «Батя!» В этот миг, когда они, растерянные, застыли, надеясь, что охотник пройдет мимо, в воздухе свистнула стрела. Она пролетела, искрясь так близко, что вспотевший лоб ярца обдала ветерком. Юна не успела вскрикнуть, лишь нелепо вскинула руки, опрокидываясь навзничь. Да так и осталось лежать, глядя в небо со стрелой, торчащей из горла. Заорал Стеха и метнулся вперед, сверкнув в полумраке побелевшими глазами. Опять засвистела справа, слева. Мленя завизжала, оглушительно распугивая тишину леса. Упал Желан, так же беззвучно, как Юна. Покатился по склону и больше тоже не встал. Только малой по-прежнему стоял не в силах сделать ни шагу и глядел на неподвижную девочку в открытых глазах, которая застыла по маленькой луне. А в следующий миг левое плечо ему обожгло, словно в кожу втравили горящую головешку. Мальчик упал, растянулся на земле. От страха и боли он не сразу смог перекинуться, а когда смог, серой тенью метнулся прочь. Лес превратился в запахи и смерть. Ерец мчался, унося в теле стрелу. Он петлял и кидался, прыгал из стороны в сторону, не понимая скудным детским умом, что никто за ним под ранком не гонится, что стрелять в такое чаще — дело зряшное. Страх гнал и гнал его. А когда пригнал обратно к пещерам, едва живого, покрытого пеной и кровью, горизонт уже начал светлеть. «Ерец!» — батя подхватил его на руки, гладя измученную морду. «Малыш!» Он никогда не говорил так ласково, и волчонок заплакал от облегчения и страха, потому что знал, следом за ним бежит девочка с луной, блестящей в зрачках и стрелой, застывшей в горле, и бежать она за ним будет всякую ночь и всякий день в яве и во снах. Она никогда не умрет и не оставит его в покое. потому что он виноват перед ней, и эту вину не искупить. «Серый!» — вожака Волков рывком развернули куда-то в сторону. «Он уходил не один! Где остальные?» Голос звано осип от горького предчувствия беды. волкалак взглядом показал на сломанную стрелу, торчащую под левой лопаткой щенка. «Остальные вряд ли вернутся». и малой заплакал еще горше, когда увидел, как помертвело лицо стоящего рядом с вожаком мужчины. «Зря вы меня гоните», — донесся откуда-то издалека голос бати. «Отсидеться под землей не получится, зван! Лучше соглашайся, пока не потерял всю стаю!» А больше Ерец ничего не услышал, потому что умер.